26. Смерть матери Александра 29 марта 1836 года небо обрушилось на Александра. Он потерял мать. Вернувшись с кладбища в Михайловском, где ее похоронили, он выглядел крайне удрученным. Я попыталась его утешить. Его отношения с матерью подчас оборачивались бурей, ибо оба они были личностями страстными. Она без сомнения желала перекроить его по своей мерке, а его независимый дух никогда не соглашался плясать под ее дудку и вообще не признавал никакого принуждения, ограничивающего его свободу. Преодолевая нестерпимую боль, Александр нашел в себе силы поведать мне о последних минутах, которые они провели вместе. «Кто там?» «Это ты, Саша?» «Да, матушка». «Подойди, мой мальчик, я хочу с тобой поговорить». «Мы одни?» «Да, матушка». «Как странно, Саша», — проговорил мягкий голос моей матери. «С тех пор, как я впала в столь плачевное физическое состояние, мы видимся так часто, как никогда. Болезни страдания нас сблизили». «Моя близкая смерть, возможно, нас примирит». Неумолимый Танатос нетерпелив. Даже в самые трагические моменты мать не могла обойтись без самой банальной патетики. «Вы преувеличиваете, матушка. Даже при таких обстоятельствах вы изъясняетесь столь выспренно, а значит выздоровление не заставит себя ждать». «Увы, нет, мой сын». Очень мило с твоей стороны пытаться меня утешить. Но я знаю, что мои дни сочтены. Я чувствую, как жизнь покидает меня. Прежде чем уйти, я хотела бы покаяться перед тобой. Матушка, вам не в чем себя упрекать. Вы воспитали меня в соответствии с вашим характером. Тут ничего не изменишь. Нет-нет, я сожалею, что была так сурова с тобой. А главное несправедливо. Без сомнения, тебе всегда должно было казаться, что я любила твоего брата Льва больше, чем тебя. Да, я поняла это очень рано, еще совсем ребенком. Льву повезло в том, что он был куда белее меня. Разумеется, с ним было намного приятнее показываться в обществе, а я маленький, чедушный, неловкий, неуклюжий, со своими курчавыми волосами, выступающими губами и оливковой кожей, никак не походил на Аполлона, так что ваши предпочтения вполне оправданы». «Ты жесток со мной, Саша». «Нет, матушка, это голая правда, даже если она вас ранит. Хорошо, что по прошествии нескольких десятков лет мы об этом заговорили. Конечно, я прощу» но не знаю, сумею ли забыть те унижения, через которые вы заставили меня пройти, и стыд, который вызывали в вас мои негритянские черты. Вы словно согрешили с иностранцем и желали скрыть грех супружеской неверности. Ты все драматизируешь, Саша. Вот почему мои творения так успешны, матушка. И всегда на кончике языка наготове насмешка». «Ты неисправим, Саша». «О нет, матушка, это всего лишь юмор. Черный». «Я не смог удержаться от язвительности. Вы вели себя со мной как мачеха. Вы не только всю жизнь меня презирали, вы меня игнорировали. Всю свою нежность вы отдавали льву. Это ему вы желали успеха и признания. Видите, феи склонились над колыбелью льва» а меня приютили ведьмы. Потом внезапно и по непонятной причине они переметнулись на другую сторону. Лев всегда был милым посредственным мальчиком, живущим за мой счет. А я узнал славу, справедливое воздаяние за мой труд и талант. Это неправда. Я люблю тебя, Саша. Сейчас, в момент смерти, вы желаете помириться, как любой человек, чувствующий свою вину всю жизнь сеявший беды и отчаяния, а в последний момент зовущий священника, чтобы он отпустил ему грехи и преступления. «Ты бесчеловечен со мной, Саша. Мы расстанемся навсегда, а ты даже не пожалеешь свою бедную маму». Впервые с ваших губ сорвалось это восхитительное сочетание звуков. «Мама. Может, я плохо расслышал?» Вы, матушка, хоть раз в жизни испытали ко мне материнскую нежность. Вы куда чаще думали о том, как бы купить последние парижские платья, чем о вашем младшем сыне. Ваша склонность к балам и к выходам в свет заставляла вас забыть о моем существовании. Покидая дом, вы всегда приберегали поцелуй для львам. Вы закрывали дверь, не глянув на меня, и даже не сказав самое ничтожное, Спокойной ночи. А я сворачивался под периной в своей кроватке и орошал подушку горькими слезами. Каждый вечер, каждую ночь я погружался в это одиночество, покинутый всеми, даже отцом. Я всерьез задумывался о самоубийстве. К счастью, моя добрая, ласковая и полная материнских чувств няня Арина Родионовна меня спасла. Она не только была моей отдушиной, но и рассказывала мне необычайные истории, народные сказки, пришедшие из глубин России. Она поддерживала ту устную традицию былин, которые передавались от поколения к поколению. Убаюкивая меня, она пела старинные песни, которые укачивали миллионы русских детей. Ее рассказы, конечно же, питали мой разум, а позже позволили расцвести воображению. Вот Арина Родионовна была мне настоящей матерью. А ведь я не был ей сыном. Я был никем, просто отпрыском ее работодателя. Но почему вы плачете, матушка? Вот в это я никогда бы не поверил. Немного запоздала, вам не кажется? Почему ты так беспощаден ко мне, Саша? Не стоит жаловаться. Вы всего на несколько секунд почувствовали ту муку, которую я испытывал все свои юные годы, ту боль, которая меня не отпускала, то страдание, с которым я жил. Вы никогда ничего не замечали. Вы корили меня за угрюмый нрав, но это было отчаяние. Вы ругали меня за мечтательность, но так проявлялась моя нелюбовь к жизни». «Мы недостаточно говорили с тобой, Саша». «Именно так, матушка. На этот раз вы сказали правду. Чувствительные дети всегда корят себя за то, что мало разговаривали со своими родителями. В молодости кажется, что это не обязательно. Нам нечего сказать родителям. Они кажутся недоступными, принадлежащими к другому миру». За столом ты не осмеливаешься заговорить, парализованный их мастерским владением языком. Большую часть времени ты слушаешь, ты слышишь все слова и знаешь каждое из них. Но они так красиво, так гармонично сцепляются между собой, что ты пленяешься этой музыкой и не способен ее воспроизвести. Ты довольствуешься детскими размышлениями. Где твое место? Или ты решаешь быть благонравненьким или выбираешь мятеж. Я выковал свою личность вопреки вам, а не вместе с вами. У меня было чувство, что мои идеи, мои мысли могут быть однажды использованы в суровой беседе как оружие, направленное против меня же. Ты не склонен высказываться, если устал от вечных нравоучений или попреков в неправильном поведении. А еще вечный страх, что тебя осудят. Я корю себя за то, что не доверял вам свои страхи, сомнения и надежды. Но вы были не расположены уделять мне внимание, вы оставались вечно спешащей матерью. Едва появившись дома, вы уже торопились уйти, как настоящий сквознячок. Твое суждение и несправедливо, и сурово. «Нет, я просто подвожу итог вашей неудачи как матери». «Ты решительно безжалостен ко мне, Саша». «Я уже закончил. Мне только хотелось, чтобы вы осознали то, чего никогда не замечали. Теперь я переворачиваю страницу». «И я тоже, конечно же». «Это правда. Мы недостаточно разговаривали». «А как мы могли это сделать?» Вы говорили на чуждом мне языке. Всегда враждебные слова, постоянные подозрения. Вы обращались ко мне лишь для того, чтобы вы, или поссориться. Со своими слугами вы были куда добрее и милостивее. Меня же вы не низвели до положения «не до человека». В общем, негры в семье. Я, конечно же, слишком быстро спустился по генеалогическому древу Пушкиных. Тебе, безусловно, доставляет радость самобичевание, Саша. Верно. Я немного заговариваюсь, но это приносит мне облегчение. Ты, мой дорогой сын, герой нашей семьи. Ты, кого общество, дворы России обожают. Как ты хочешь, чтобы я тебя не любила. Вы становитесь лиричным матушка. Вам следовало бы играть в театре. «Я так и вижу вас, Хименой Корнеля, декламирующий: « Ступай, Саша, я тебя вовсе не ненавижу». «Сколько юмора!» «Это даже не юмор. Это моя отчасти безнадежная попытка описать те чувства, которые нас связывали. И когда я говорю о чувствах, то, как мне кажется, сильно преувеличиваю. Я окончательно похоронил наши отношения». Теперь я выстроил свою жизнь, я женился на молодой, милой и красивой женщине, даже, возможно, слишком красивой. Она почти каждый год дарит мне ребенка, она чудесно танцует, очень кокетливо, иногда чрезмерно. Она не не интересуется ничем интеллектуальным, не умеет не вести дом, не управляться сослугами, которые вертят ею, как хотят, злоупотребляя ее бесконечной наивностью. Но нельзя требовать от женщины всего сразу. Я шучу, конечно, это сказано просто ради красного словца. Она не слишком влюблена в меня, но это и к лучшему. Но ты хоть счастлив, Саша. С самого раннего детства мне это слово незнакомо. Вспоминая все, что я пережил и перенес, итог я вывожу самый неутешительный. Всю жизнь мне приходилось постоянно убегать. Император Александр I услал меня в Екатеринослав, а затем царь Николай I вернул меня и стал моим цензором. а Его шеф полиции генерал Бенкендорф неусыпно следит за мной и меня контролирует. Мой лучший враг Булгарин заведует мне и занимается плагиатом моих произведений. Нельзя сказать, что я в действительности познал то, что вы называете счастьем. Вы, безусловно, были в курсе всех моих неурядиц, но ни разу не объявились. Ни единого письма от вас, выражающего естественное сочувствие матери к сыну, который подвергался худшим напастям. Сверх того, вы, отец и лев засыпали меня бесконечными просьбами о деньгах. Это верно, Саша. Но мы думали, что у тебя не было никаких денежных затруднений. И ошибались. Я в вечном поиске денег, чтобы обеспечить достойное существование своей семье. Наталья невероятно расточительна. Я на нее не сержусь. Она так красива. Лев, если вы не в курсе, постоянно одолевает меня просьбами. Мне и впрямь очень жаль, Саша. Я была очень несправедлива к тебе. Понадобилось дожить до этого поворотного момента, чтобы я смог так открыться перед вами». Моя жизнь как лабиринт, стоит мне отыскать дверь, ведущую к выходу, как я пугаюсь того, что меня ждет за нею. Даже самые безобидные поступки наводят меня на подозрения. Например, когда император Николай I принял меня и пожаловал прощения за все мои выходки, а я пожаловался на постоянную цензуру, он сказал мне, «Отныне у тебя будет единственный цензор», и это буду я. Мне показалось, что я наконец-то смогу писать и сочинять свободно. Именно Наталья с тонкостью заметила мне, что эта протекция в действительности была императорской ловушкой. Находясь в непосредственной близости от императора, обязанный предъявлять ему все свои писания, прежде чем их публиковать, я оказался полностью в его власти. Подобно Бруту, сказавшему о Цезаре, что его чары стали моим наказанием. Я должен был понять это раньше. Надо мной вечно висел домоклов меч, и имя ему было Николай I. Действуя в том же духе, мой самый верный друг Василий Жуковский часто призывает меня помедлить, вычеркнуть лишнее, убрать ненужное и за опасение вызвать недовольство императора. «Саша, надеюсь, ты понимаешь, что Жуковский тебя защищает. Его положение наставника, сына императора и его личного советника очень часто позволяло разрешить твои серьезные проблемы. Могу даже сказать, что именно благодаря ему император не отправил тебя в ссылку, когда ты подал прошение об отставке. Нежность к тебе Жуковского не знает пределов». Он истинный старший брат, который множество раз помогал тебе выйти из тяжелого положения или критических ситуаций. Я почувствовала. Мне кажется, я угадала между вами особую общность. Без обид, но он тоже был отверженным ребенком аристократа от турецкой служанки, о которой поговаривали, что она бывшая рабыня. «Конечно, это вас сблизило, потому что твои корни тоже не здешние. Вы оба полукровки. Эта схожая несхожесть с другими должна была вас дружить. Вы разделяете одно и то же бастарство». «О, прости, я просто хотела пошутить», — спохватилась мать со смехом. «Да, я знаю, матушка». Но любопытно отметить, что все вольные умы вроде меня всегда терпели мучения, преследования и невзгоды, независимо от страны и века. Сократ, Вийон, Шенье. Я отнюдь не пытаюсь стать на одну доску с этими гениями, но должен признать, что для человечества это некая константа. Не бывает счастливого гения. В сущности, я не могу понять, почему вам это все рассказываю. «Видишь ли, Саша, ты пытаешься наверстать упущенное время. Между нами пролегло долгое молчание. Нужно всегда разговаривать с родителями, иначе потом будешь вечно жалеть», наставительно произнесла мать. Тот же упрек я адресую и себе. Я могла бы воспользоваться жизненным опытом собственных родителей, но была слишком горда или слишком глупа. Мне хотелось бы задать своей матери тысячу вопросов об ее детстве, об ее радостях, развлечениях, о людях, у которых она бывала. Единственное, о чем она мне рассказала, это о своем позднем замужестве. Ей было уже 28, отцу 29. Он считался почти что старым холостяком. Но вот что самое удивительное. На ее век пришлось пять государей. Можешь себе представить? Две императрицы и три императора. Она пережила потрясающие исторические моменты, и я очень корю себя за то, что не расспросила мать об ее жизни. Но я, матушка, говорю не об истории. Это поразительно, как искусно вы всегда меняете тему разговора. Я-то имел в виду бесценные моменты близости матери и сына. «Вы меня покинули, предпочтя свою светскую жизнь. Вы всегда путали воспитание со строгостью, нежность с суровостью. Материнское чувство, если не считать ли вам, вам незнакомо. Вам было довольно того, что вы ценили брата и хвалили его перед другими. С нашей сестрой Ольгой дело обстояло несколько иначе. Вы занимались ею, чтобы приодеть, придать ей вид девицы на выданье». Вы обзавелись детьми, потому что так было принято, без всякого желания, чем и объясняется эгоизм вашего поведения. Я ни разу не почувствовал сердечного порыва. Когда я приближался к вам, вы отстранялись и отталкивали меня с великой холодностью, если не с презрением. Я понимаю, что ты вправе держать на меня зло. Однако не все было плохим в том воспитании, которое я тебе дала». Пусть ты упрекаешь меня за излишнюю властность, однако ты получил исключительное образование в Царско-сельском лицее, где учились сливки русской элиты. Верно, но это не может ни заменить, ни возместить любовь матери к сыну». «Я поняла, Саша. Сколько можно твердить одно и то же?» «Мне казалось, вы так и не поняли». «Ты доволен, Саша? Ты свел счеты?» Раз в тебе скопилось столько недовольства мной, значит, ты был очень несчастлив. Теперь я осознаю, как ты должен был страдать. Я почти завидую твоей бабушке Марии Алексеевне, чьим любимцем ты был. Помню, как ты прятался в ее огромной корзине для шитья, словно котенок. Но, конечно, несмотря на всю свою ласку, она так и не смогла заменить моей материнской любви. Как раз наоборот потому что вашей любви просто не существовало. Саша, если позволишь пошутить, знай, что бабушка — это идеальная мать. Вот почему французы называют ее «грант-мер» мэр, «большая мать». Твоя была само совершенство, потому что не повторила с внуком тех ошибок, что совершила со мной. Понимаешь, я в некотором смысле была лишь эскизом. «А вот чего ты, возможно, не знаешь. Именно из-за моей лени и легкомысли она сделала тебе королевский подарок». «Какой?» «Твою няню Арину Родионовну». «Как это?» «У меня не было времени, и...» Я насмешливо ее перебил. «Как всегда, могу себе представить. Наверняка у вас была неотложная и важная встреча с вашей портнихой». «Ладно, ладно, все это в прошлом. Я и правда попросила ее найти тебе няню. Она наняла Арину Родионовну, и ты посвятил той чудесное стихотворение, которое так и назвал «Няне». Оно проникнуто такими чувствами, такой нежностью. Я почти взревновала, когда ты ее называл «Голубка дряхлая моя». Мне ты такого никогда не писал». А вы это заслужили, матушка. Ты прав, вынуждена признать. Она была замечательной женщиной. Ей было 44 года, когда ты родился. Она была очаровательной, хрупкой и очень умной, хотя всю жизнь оставалась простой прислугой. Как ты сам сказал, она знала на память народные сказки и старинные песни которые, конечно же, и вдохновили тебя на написание твоих собственных творений. Бабушка тоже ее очень любила. Когда имение, где она была служанкой, продали, бабушка выкупила ее у хозяина, в отличие от других крепостных, а потом приобрела ей собственную избу. Я всего этого не знал. Какой невероятный рассказ. Я мог бы сочинить целую историю. Ты сам не представляешь, насколько прав. Слушай дальше. Больше всего меня взволновало, что ты сделал из нее одну из героинь своего, Евгения Онегина, няню. Но я плоды моих мечтаний и гармонических затей читаю только старой няне, подруге юности моей. И прославил ее в Борисе Годунове. Ты увековечил ее память для потомков, и ее щедрая душа была этого достойна. Ты ее в некотором смысле облагородил. Это самое малое, что я мог сделать, чтобы выразить свою благодарность, признательность и любовь. Саша, этот разговор меня глубоко трогает. Я много раз ездила в город за покупками вместе с Натальей Кирилловной двоюродной тетушкой твоей супруги, которая Наталью так отчаянно балует. Меня всегда поражала ее расточительность. И, по правде говоря, та умопомрачительная цена в которой она дарит своей двоюродной племяннице». Что до выбора няни, он стал эпическим действом. В прихожей квартиры терпеливо дожидался, в своей очереди, десяток молодых, очень прилично одетых женщин. Нетрудно было догадаться, что многие из них потратились на гардероб, чтобы выглядеть более презентабельно. В небольшой соседней комнате твоя бабушка Мария Алексеевна, застыв в кресле, безжалостно раздевала взглядом каждую соискательницу. Она желала знать самые интимные детали ее жизни. Агент императорского политического сыска показался бы ангелом по сравнению с ней она подвергала каждую строжайшему допросу. В конце собеседования, если только можно так назвать подобный прием, она обожала задавать два своих любимых вопроса, которые совершенно сбивали девушек с толка, как самых опытных, так и самых уверенных в себе. «Скажите, сударыня, какой ваш самый большой недостаток? Я слишком стараюсь быть безукористненной». «Я ко всему отношусь чрезмерно внимательно, и пока не закончу работу, продолжаю стараться», — говорили они. «Нет-нет», — сухо прерывала их твоя бабушка. «Я спрашиваю о настоящем недостатке, а не о ваших достоинствах, которые вы таким образом подчеркиваете». Обычно соискательницы краснели и начинали заикаться, подыскивая ответ. «И, наконец...» Бабушка приберегала последний вопрос, самое большое лакомство, как ребенок, который прячет любимую конфету, чтобы насладиться ею в одиночку, укрывшись от вожделеющих взглядов. «Скажите, сударыня?» спрашивала она, глядя им в глаза, самым вызывающим видом. Она готовила свой театральный эффект, понизив голос, выделяя каждое слово, делая паузы, тщательно выговаривая каждый слог. «Скажите, сударыня, какой вопрос или вопросы вы хотели бы мне задать?» Это заставало всех врасплох. Они могли выдавить только самые банальные и вежливые отговорки. Арина Розионовна скрыла, что была крепостной, она чувствовала свое превосходство, и поэтому явилась на отбор. Она оказалась последней и отвечала очень спокойно и уверенно на все расспросы. Выслушав последнее предложение бабушки, этот вопрос гильотину, она взглянула на нее с неколебимой силой и легкой усмешкой в уголке губ, после чего сказала «Сударыня, не соизволите ли сказать мне?» «Кто ходит на четырех ногах утром, на двух днем и на трех вечером?» «Браво!» — воскликнула Мария Алексеевна. Потом, обратившись к другим соискательницам, бабушка холодно на грани вежливости заявила. «Сударыни, я благодарю вас за то, что пришли». Арина Родионовна задала твоей бабушке знаменитую загадку, которую чудовищный Сфинкс загадывал со своей скалы путешественникам, имевшим несчастье заблудиться. А поскольку ни один из них не знал ответа, он их пожирал. Единственный юный Ди посмелился противостоять ему и решил загадку. Ответ был Человек. Четыре ноги утром, когда он младенец. Две в полдень, когда он взрослый. Три вечером, считая палку, когда он старик. С досады сфинкс бросился в пропасть и погиб. Так Арина Родионовна появилась в нашей семье. «Знаешь, Саша, меня пугает не смерть, а мысль о том, что я больше не могу строить планов». Я не смогу больше произносить слово завтра. Я бы с радостью осталась подольше. Эта земля начала мне нравиться. Я знаю, что не проявляла к тебе достаточно интереса, и убеждена, что не завершила свою миссию. В чем она заключалась? Растить тебя, кормить, одевать, выучить. Это я сделала. А чувство. Это уже нечто иное, это роскошь. Из поколения в поколение друг другу словно передается невидимый свидетель. Не знаю почему, но все так делают, будь то из религиозных соображений или инстинктивно во имя выживания человечества. «Прокатился разок на карусели, а потом прощай». Это метафизическая проблема такая же неразрешимая, как существование Бога. У нас сейчас 1836 год. Что станет с Россией через век или два? Будет ли она по-прежнему империей? Какое место займут в ней женщины? Я прекрасно знаю, что в этот торжественный момент я задаю себе бессмысленные и глупые вопросы. Как добрая христианка, я должна бы беспокоиться о мире для моей души, а главное — о ее спасении. Но это сильнее меня». «Это весьма похвально с вашей стороны, матушка. У вас всегда был деятельный ум, интересующийся всем на свете». «В этом я похож на вас». «Что ж, сам видишь, Саша». Надежда Осиповна часто так начинала свою речь, используя этот оборот, чтобы я внимательнее слушал. «У нас есть, по крайней мере, хоть одно общее», сказала она с грустной улыбкой. «Прежде чем уйти, мне бы хотелось сказать тебе нечто окончательное, доверить некий секрет, раскрыть рецепты жизни». Мне бы хотелось произнести исторические слова, фразу, которую ты запомнишь навсегда. И однажды позже ты скажешь друзьям. «О, да, помню, мать на смертном адре сказала мне, и я не могу это забыть». Без сомнения, в этом прощании мать хотела сосредоточить всю ту материнскую любовь, которую так и не смогла мне дать. «Это ужасно, понимать, что мы уже никогда не сумеем поговорить, и уж тем более поспорить. Ты не сможешь больше высказывать мне свои упреки, так что пользуйся, пока я еще здесь». «Матушка, на этот раз вы сама говорите циничные и жестокие слова. Нет, я просто хотела преподать тебе урок. Ты мой сын, а не мой священник». Я не должна тебе исповедаться, скорее уж я жду прощения. В любом случае, мои советы и наставления для тебя бесполезны. Ты продолжишь строить свою жизнь согласно собственному опыту. Что я могу пожелать тебе, Саша? Тебя знают, любят и прославляют еще при жизни. Это нечто необычайное. Я надеюсь, что потомки тебя увековечат и время сохранить твои стихи. Тебе еще нет и 37, ты молод, перед тобой вся жизнь. Посмотри на державина нашего короля поэтов, он писал и в свои 73 до самой смерти Твой друг Жуковский на 16 лет старше тебя. И Карамзин, угасший лет 10 назад. Все трое писали и публиковали до весьма преклонного возраста. Музы склонились над твоей колыбелью. «Будущее принадлежит тебе, Саша. Ты будешь бессмертен, мой сын», — пылко проговорила мать. «Спасибо. Спасибо, матушка. А Верно, это была бы прекрасная мечта. Каждый из нас стремится оставить различимый след своего пребывания на земле, пусть и совсем ничтожный. Если человек не слишком честолюбив, то довольствуется тем, что делает детей». «Радуйся, Саша. Ты преуспел и там, и там», сказала она с улыбкой. «Давай-ка я сменю тему. В середине января я узнала, что тебе наконец-то удалось получить разрешение на создание твоего собственного журнала «Современник». Это прекрасно. Я, кстати, раздобыла один экземпляр. Он великолепен. Но тебе не кажется, что ты обращаешься исключительно к интеллигенции? Многие статьи очень серьезны, а некоторые скучны, говоря по правде. Верно, это журнал для элит. Хорошо сказано, Саша. Мне кажется, что наше общество погрязло в вульгарности. На нас возложена миссия не только культурная, но и этическая. Я сказал «этическая», а не «моральная». Я окружил себя такими светилами, как Жуковский, Вяземский и Сологуб, не говоря о прочих. К тому же мы пригласили новое дарование. Николая Гоголя, ему 27 лет. Каждая эпоха нуждается в мужественных литераторах, подобных нам, чтобы принять вызов. Не следует бояться отринуть привычки и встряхнуть традиции. Посмотрите на Виктора Гюго. Шесть лет назад в комедии «Францесс» он и побоялся представить свою новую пьесу «Эрнани», вызвавшую потасовку в зале. Как вы знаете, матушка, сами зрители реально дрались, защищая новую идею. Виктор Гюго только что создал романтическую драму. Он сметал и разносил основу французской классической трагедии, которая царила на сцене на протяжении как минимум двух веков. Знакомые французы рассказывали, это было нечто невиданное. Все сторонники Виктора Гюго явились одетые в красные жилеты в качестве вызова, и первым из них был его неразлучный друг Теофиль Готье. К тому же они все отпустили волосы. В начале пьесы в зале стоял жуткий шум, который завершился овацией. Виктор Гюго добился триумфа. Видите, не надо бояться новшеств. Эти друзья тоже составляли нечто вроде интеллектуальной аристократии, желавшей потрясти условные каноны. «Если я верно поняла, теперь у меня романтический сын». Да, но в духе Байрона и Гюго, а не Мюссей и Виньи. В любую эпоху интеллектуалы-идеалисты, опережающие свое время, становятся мишенью. Другой пример тоже во Франции в XVI веке. Семь поэтов объединяются вокруг Рансара, ставшего их вожаком, и Дюбюле. Они сплотили, чтобы создать Плеяду. Какова была их цель? революционизировать французскую поэзию. Видите, матушка, я веду себя весьма классическим образом. «Красивая игра слов», — весело отозвалась мать. «Но будь осторожен с политическими публикациями, иначе ты рискуешь вернуться в Одессу». «Я очень осмотрителен, матушка. Надеюсь, ты прервал все отношения со своими бывшими друзьями-декабристами». «Иначе случится катастрофа, Саша. Тебя ждет Сибирь. Дружба — не та ценность, которой можно пренебречь. Я беру на себя ответственность. Конечно, ты человек смелый и верный, это хорошо. Но не будь безрассудным. Это может стоить жизни и тебе, и твоему семейству. Я последую вашим советам, отушкам Кстати, когда император призвал меня после моего возвращения из Михайловского, я смелился сказать ему, что всегда буду верен своим друзьям. Он спросил, а если бы ты был тогда в Санкт-Петербурге, ты бы принял участие в заговоре? И что ты ответил? Разумеется, Ваше Величество. О, Господи, ты с ума сошел, Саша! Он же мог приговорить тебя к каторге или к смерти». Император оценил мою смелость, и мы заговорили на другие темы. «Ты по своему обыкновению бравируешь, Саша, но я как мать тебя снова умоляю. Поступай взвешенно, не делай глупостей. У тебя жена и дети, ты должен думать о них. Ты уже не тот мотылек, какого я знала когда-то». Во всяком случае, я на это надеюсь. В конце концов, берегись завистников. Я уверена, что создание твоего журнала породит и интриганов, и могущественных соперников. Совершенно справедливо, матушка. Вы угадали. По-прежнему остается этот зловредный булгарин, который постоянно разносит в пух и прах мои произведения в своей газете. «Как вы себя чувствуете, матушка?» «Слабость, но ничего. Я хотела попросить тебя привести священника Ивана Ивановича, чтобы он меня исповедовал. Если вы того желаете, матушка. Скажи, Саша, ты ведь веришь в Бога?» Мне хочется процитировать слова Вольтера о божественном творении. Я не могу представить, как часовой механизм Вселенной существует... Без часовщика. И, между прочим, он не без юмора добавил. Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать. Саша, должна признать, что тебя сильно заразили идеи этих философов. Я не сказал, что я атеист или неверующий. В этот момент истины я не хочу лицемерить. Я сомневаюсь, или точнее, я дыист, подобно моему другу философу. «Видите, матушка, я развиваюсь», — засмеялся Александр. «Я думаю, что в начале мироздания что-то было, но искренне признаюсь, что мне ничего не известно. Поскольку мы посмеиваемся над серьезными проблемами, позволю себе вспомнить Сократа». «Почему?» «Он сказал, единственное, в чем я уверен, так это в том, что я не уверен ни в чем». «Это забавно». Ты надеешься увильнуть от ответа, но все-таки, ты верующий или нет? Я не собираюсь увеливать, но если быть честным, я предпочитаю заключить Бога в скобки. Мне кажется, что верить в существование Бога означает признать бессилие человека. Этой слабостью он подтверждает невозможность принять себя во всей своей полноте. Возможно, при приближении смерти Я больше из конформизма, чем по убеждению, тоже вызову священника. Хотя всю жизнь повторял вслед за Монтенем. Философствовать — это не что иное, как приуготовлять себя к смерти. «Я в жизни не слышала ничего более глупого и бессмысленного», — сказала мать. «Ему бы следовало написать, философствовать — это приуготовлять себя к жизни». Она действительно разгневалась и ничуть не притворялась. Сразу видно, что твой Монте ничего не знал о будущей встрече со смертью. Вот уж чистая игра ума. Когда чума обрушилась и опустошила его добрый город Бордо, когда его лучший друг Лабоиси си умер у него на руках, он уж точно не произнес эту бессмыслицу. Никто не приуготовляет себя к этой встрече. Человек восстает против смерти, ибо она недопустима. Вот чего лично я не выношу в смерти. Она разрушает тот порядок, который мало-помалу установился вокруг меня и к которому я привыкла. Отрывает от меня близких, она внезапно создает зияющие пустоты в моем существовании. Заполнить их невозможно. Я больше не нахожу ориентиров, она ускоряет время. Вдруг в тоске она повторила. «Нет, я не хочу умирать. Должна сказать, мне здесь очень хорошо. И несмотря на кое-какие печали, у меня нет никакого желания оказаться в ледяной дыре. Я заранее знаю, как мне там будет неудобно». «Александр». Открой вон тот шкаф напротив меня и достань бутылку слева наверху. Открой ее. Это бургунское вино «Шато де Помар» 1726 года, которое мне подарил один французский дипломат. Как раз в том году и был основан этот знаменитый винодельческий дом. Историческая дата. Поднимем бокалы за жизнь. Раз уж ты так любишь цитаты, Дай-ка я вызову к барьеру главного свидетеля. Паскаль. По профессии математик, физик, философ, писатель, ученый, изобретатель. Короче, гений 17 века, который всю жизнь разрывался между наукой и религией. Он предлагает тебе свое знаменитое пари. Да-да, я знаком с его теорией. Паскаль предлагает гипотезу, которую я сознательно могу упростить до карикатуры. Если бог не существует, а ты атеист, то никаких проблем. Зато если он существует, то хорошая новость тебе не о чем будет сожалеть, оказавшись там наверху. «Тогда заключим пари», — засмеялась мать, выпивая свой бокал Бургунского. В канон моего изгнания в иные небеса я смиренно и от всего сердца прошу твоего прощения. Можешь ли ты оказать мне эту последнюю милость? Твой отец присоединяется ко мне в этой мольбе, потому что, как он сам признался, тоже чувствует себя виноватым». В этот момент в дверь постучали. Три сухих удара. Мы с матерью переглянулись. «Надо же, про волка речь, а волк навстреч. Лёгок на помине». Я не обернулся. «Добро пожаловать, приятная атмосфера». «А, так ты здесь», — сказал Сергей Львович. Мы привыкли к его привычке глупо констатировать очевидность. Мои отношения с родителем свелись на нет уже давно. Я даже задавался вопросом... «Осуществовали ли они вообще?» Я постарался измыслить колкую реплику в ответ, но впустую. Что можно придумать, сидя у изголовья умирающей? «Сами видите, вы же не слепой», — ответил я. Неловкая фраза, но мне непременно хотелось к чему-нибудь придраться. «Что ж, вижу, ты, как всегда, в прекрасном расположении духа и задирист», — отозвался отец. Ловушка сработала. «Всякий раз, когда я вас вижу, одно ваше присутствие для меня — чистая радость», — отозвался я. Мать вмешалась. «Хоть сейчас не начинайте вы оба». «Нет-нет», — заверил я. «Просто мне интересно, явившийся сведомиться о вашем самочувствии, не воспользуется ли отец случаем, чтобы в очередной раз попросить у меня денег?» «Я бы совершенно не удивился», — добавил я. «Никак не можешь обойтись без шпилек, мой бедный Александр», — сказал отец. «А вам бы следовало напротив благодарить их и благословлять». «Кого это? Мои шпильки?» «Ничего не понимаю из того, что ты говоришь. Бред какой-то». А «Вовсе нет». Ведь именно благодаря моим шпилькам, моему бунту, моему мятежу против всех и вся, во мне появляется энергия писать. Именно эта страсть к жизни вдохновляет меня и заставляет публиковаться, а тем самым позволяет финансово помогать вам всякий раз, когда вы об этом просите. Твоя метафора или сравнение, как уж тебе больше нравится, звучит немного по-детски. «Перестаньте же цапаться, как кошка с собакой». «Если вам есть в чем друг друга упрекнуть, то уже слишком поздно». «Прошлое — это прошлое», — сказала мать. «А зачем ставить на этом крест? С какой стати одним росчерком пера, перечеркивать все, что было? Я согласен забыть, но не простить». «Побереги свои росчерки пера для будущих публикаций», — посоветовал отец, довольный, что ему удалась игра словами. Обратившись к матери, Сергей Львович сказал «Похоже, пришел час сведения счетов». «Именно так». Я сделал паузу и насмешливо откликнулся. «Счет дружбы не портит, как говорится. Свои люди, сочтемся». На этот раз мать рассмеялась. Наша перепалка привела ее в хорошее настроение. «Да, я свое получила», — тихо сказала она. Но мне кажется неподобающим, что ты устраиваешь мне здесь сцену, учитывая, в каком состоянии твоя бедная мать. Мое прошлое высвечивает мое настоящее. То, чем я стал, — это итог моего детства, моего отрочества и моей юности. Есть вещи, которые вошли в мою плоть, и забыть их невозможно. Злой отец, коим я являюсь, слушает вас, господин генеральный прокурор. «Вы так легко шутите, а я бы сказал, что вы недостойны даже звания злого отца, потому что для этого сначала надо быть просто отцом, а вы им никогда не были, даже в вашем воображении. Я никогда не забуду, что в момент, когда у меня сложились весьма напряженные отношения с правительством, когда меня подвергали цензуре, за мной следили, меня преследовали, вы, дорогой отец...» саркастично обратился я. Предложили, что будете лично моим тюремщиком и сами донесете, если я нарушу предписание. Имеет ли смысл напоминать вам о той жестокой ссоре, которая тогда между нами произошла? Вы даже утверждали и довели до всеобщего сведения, что я вас ударил. Это постыдно и возмутительно, ведь я всю жизнь поддерживал вас морально и помогал материально. Ваше поведение недостойно. На самом деле вы человек сухой и бесчувственный. Кстати, меня это не удивляет в бывшем военном. Вас интересуют только ваши наряды, выходы в свет да петушинные бои, на которых вы делаете ставки и проматываете деньги семьи. «Что это еще за история с петушинными боями?» спросила мать. Мне не хотелось пользоваться случаем, чтобы уличить отца, и я ответил только: "Матушка, если вы желаете знать, что такое петушиные бои, то поглядите на нас. Единственное, что у нас общего с отцом это любовь к французскому языку". Хотя у меня было время поразмыслить, наверняка и этот язык у нас разный, потому что в спряжении французских глаголов ему доступно только одно наклонение повелительная Отец отвернулся и посмотрел в окно, как если бы этот разговор его не касался. «Ты преувеличиваешь, Александр. Я лишь хотел защитить тебя от тебя же самого, от твоих злоупотреблений и излишеств», — ответил он. «Ладно, ладно, объявляйте перемирие. Я же не сказала «мир», — шутливо предложила мать. На этом Сергей Львович попрощался с супругой и вышел, не добавив ни слова. «Что поделать? Такова наша натура. И ее не изменить. Мы становимся тем, что мы есть». «У тебя слишком пессимистичный взгляд, Саша. Я же, напротив, думаю, что можно стать тем, кем ты хочешь быть». Мы вместе посмеялись. «Мы встретились, как двое влюбленных, на какое-то время потерявших друг друга из вида», — сказал я. «Это верно», — кивнула мать. «Ты всегда будешь моим милым Сашенькой. Ты был бы солнцем моей жизни. Я без сомнения бывала неблагодарной по отношению к тебе, хотя ты был единственным, кто принес мне немного счастья. Всё остальное было лишь наносным». Я это знаю и очень корю себя. Я не умела прислушиваться к тебе в те моменты, когда ты так в этом нуждался. Я должна была неусыпно бдеть, а вместо этого отсутствовала. Я чувствую, что все больше слабею. Полагаю, пришла пора держать пари, — сказала мать, улыбаясь. Отныне обожаемый Сашенька... Ты стоишь у руля нашей семьи. Впредь никто не встанет перед тобой, чтобы защитить от ударов. У матери была привычка представлять главу семьи как фигуру на носу корабля. Мне очень нравилась эта метафора. В будущем мне предстояло в одиночку встречать грозы, бури и ураганы, а главное — избегать мелей и рифов. Я осознал, что время невинности закончилось. Неожиданно жизнь моя перевернулась. В одно мгновение живший во мне ребенок умер, и я в одночасье стал взрослым. Мне и в голову не пришла мысль о горе отца, который терял подругу жизни. Эта трагедия не заставила меня забыть о ненависти, которую я питал к человеку, оставшемуся чужим в моей жизни. Он был всего лишь производителем, но никогда не отцом. И наконец, в моих глазах он совершал непростительный грех, собирался пережить свою супругу. « Зачем ссориться Саша? У тебя останутся только твои воспоминания. Со слезами сказала мать. Я тоже не смог удержаться от слез, внезапно почувствовав всю бесполезность и суетность этой размолвки. Я сводил счетты лишь самим собой. Найдя оправдание в том, что был несчастливым ребенком, а значит, достоин жалости. «Хотела бы я знать, — сказала мать, — что важнее, попросить прощения за свою несправедливость и эгоизм по отношению к тебе или же лелеять тот образ, который ты желаешь оставить мне перед великой разлукой? Теперь я рыдал». Моё зрение затуманилось. Хотя мать лежала прямо передо мной, я ее видел как бы в странной дымке. Я сожалел, что недостаточно говорил с ней о важных в жизни вещах, вместо этого теряя время на банальности, ничтожные размышления и бесплодные ссоры. Я пребывал в растерянности. «А что думают и что говорят все сыновья и дочери мира», присутствуя при последних минутах своего отца и, главное, своей матери. «О чем ты думаешь?» — спросила она. Я солгал. «Ни о чем особенном. Вернее, я размышляю над глупым вопросом. Следует ли жить, возвращаясь к воспоминаниям? Так живи без них. Ты будешь путешественником без багажа». Ты будешь свободен, как река, которая никогда не возвращается туда, где уже побывала. Это замечание вызвало у меня улыбку. «Следует ли говорить друг другу всю правду?» — сказала мать. Она не ждала от меня ответа. «Это правда, я часто бывала жестоко с тобой. И однако я должна тебе признаться, ты всегда был моим любимчиком». «Мой обожаемый Сашенька!» — совсем тихо проговорила мать с затуманенным взглядом. «Как бы ты ни важничал, ты самый хрупкий, самый ранимый. Я чувствую, как легко причинить тебе страдания». Я снова заплакал. Мое тело содрогалось от всхлипов. Несмотря на это, я заговорил. «Весь мой бунт против вас был позой». Я испытывал нескрываемое удовольствие от нашего противостояния. «Ну и хорошо. По крайней мере, ты вылепил себя», — ответила мать. Несмотря на этот мимолетный проблеск, атмосфера оставалась тяжелой и давящей. А потому я решил поиграть в острослова. «Знаете новость, матушка?» «Нет», — сказала она. «Так вот», — продекламировал я. Мы все встретимся. Я нарочно сделал паузу. Мы все встретимся в раю. На этот раз мы неудержимо расхохотались. Александр, а ты замечал, что люди не осмеливаются или избегают произносить слово смерть. Они предпочитают и идут на любые ухищрения. Он ушел, Он нас покинул, его больше нет, он угас, он на небесах и так далее и тому подобное. О других я умолчу, как говорил твой пресловутый Виктор Гюго в Ирнании. Естественно, матушка, это слово запретно, оно стесняет. Его воспринимают как бестактность речи. Думаю, его ненавидят, потому что оно связано с болью, со страхом перед страданием со всем тем, что вызывает у человека ужас. «Ты прав. Отныне моим главным девизом станет «Умрем в хорошем настроении», — сказала Надежда Осиповна. «А вторым смерть — это для других», — добавила она, рассмеявшись. «Матушка, это не смешно. Ты же не вообразил, что в этот момент я буду грустить?» «Простите, матушка». Я был неловок. Не могу понять, почему люди столько об этом размышляют. Я говорю не о существовании Бога. Это неразрешимая проблема. А меня всегда волновал вопрос, как узнать, может ли быть некое существование вне этого мира. Заметь, Александр, я не сказала «жизнь», улыбнулась Надежда Осиповна. Те, кто в это верит, нескромны. Им не хватает смирения. Это иллюзия и искусственная попытка противопоставить конечное понятие жизни бесконечному понятию смерти. Вы правда сказали нескромность? Почему? спросил я. Просто потому, что люди воображают себя бессмертными. Они не могут приспособиться к мысли, что фраза заканчивается точкой. Они страстно желают продолжить свой рассказ. «А вы, матушка?» А «Знаешь, я удовольствуюсь той памятью, что оставлю в умах и душах других. В день, когда они перестанут думать обо мне, в этот день, — очень серьезно сказала Надежда Осиповна, — Я буду знать, что окончательно умерла. Вас по-прежнему не оставляют мрачные мысли, матушка. Саша, я тебе кое-что расскажу. Только дети по-настоящему ощущают смерть. Они играют в такую игру. Ложатся на землю и смотрят в небо, соревнуясь, кто сможет не отводить взгляд дольше. Первый, кто сдается, проигрывает. «Почему?» — наивно спросил я. «Потому что он мертв», — сказала Надежда Осиповна, подмигнув мне. «Знаешь, Саша, в последнее время мне постоянно снится один и тот же сон». «Какой, матушка?» «Я представляю, как вы все собрались на кладбище. Вас очень много. Одни искренне печальны, другие только притворяются». Некоторые пришли, потому что так положено или чтобы себя показать. Многие говорят на самые разные темы, никак не связанные с моей кончиной, иные даже обсуждают дела. Молодые люди, которых заставили прийти родители, пересмеиваются и рассказывают друг другу забавные истории. Да и сам священник, насколько он искренен. Он ведет себя скорее как усердный и послушный служитель смерти. Бледное лицо, густая борода, машинальные движения. Он заученно справляет службу, но кажется отсутствующим. Стоя в длинной череде, мой банкир Антон Антонович Скупец кажется растерянным и убитым горем. Он вне себя. На его отчаяние тяжело смотреть. Он никогда не увидит и уж точно не на этом свете. Тот миллион рублей, который я у него одолжила. Мои друзья восхваляют меня на все лады, стараясь вернуть забавное словцо, чтобы разрядить атмосферу. Кстати, те, кто прыскает громче других, наименее лицемерны. И хорошо. Что будет делать твой бедный отец? Рушится огромный пласт его жизни. Я задаюсь вопросом, на какой женщине он женится, а главное, что он скажет ей обо мне. Очень любопытно было бы знать. Он не сможет говорить обо мне слишком хорошо, иначе вызовет ее ревность, и не сможет обрисовать слишком мрачную картину, иначе она не поймет, зачем он вообще на мне женился и почему так долго оставался рядом. Признается ли он ей, что считал меня очень обеспеченной женщиной? Я доверительно сообщила ему, что ожидаю крупное наследство от одной из моих дальних тетушек, которая недавно почила. Этого наследства мы ждем до сих пор. Ну и он обвел меня вокруг пальца. Твой отец хвастался своими владениями, но он оказался неспособен ими управлять и оставил хереть. Что до его характера, у меня были сомнения, и я держалась на стороже. Его предки были или убийцами, или садистами. Его дед Александр Петрович в приступе безумия задушил свою жену. А отец Лев Петрович, в ярости из-за того, что был обманут, запер жену в комнате и оставил умирать с голодом. Прелестная семейка. Внезапно у меня мелькает еретическая мысль. «Мне бы хотелось, чтобы на мои похороны приглашенные захватили водку «Бачевский» и шампанское «Рюинар». «А еще мне хотелось бы симфонический оркестр». «Да-да, ты не ослышался. Симфонический оркестр. А также хор. Исключительно мужской. И пусть дважды исполнят и есть на «Волге утес». Обожаю эту великолепную возвышенную песню. Когда низкий, тяжелый голос певца спускается на несколько октав, потом погружается внутрь все глубже и глубже, проникая до самых внутренностей. И тогда огромный гигантский хор подхватывает ту же ноту, поднимается крещендо, воодушевляется и взлетает к недоступным высотам утеса. Когда я слушаю эту мелодию, Саша, я совершенно точно знаю, на какой ноте заплачу. И вы тоже, в тот самый момент, думая обо мне. Потом, стоп, водка и шампанское польются рекой. Я хочу, чтобы вы были пьяны от меня и счастливы. Моя смерть должна стать праздником. А еще я хочу цыган с гитарами. Они вышибут из всех слезу. Они сыграют все старинные русские напевы. На этот раз мужчины будут в непритворном замешательстве. Женщины взберутся на мою могилу и, взметая оборки многоцветных юбок, дробно забьют каблучками о мрамор. «Я хочу, чтобы это стало уникальным, незабываемым, а главное — бессмертным воспоминанием», — сказала мать, расхохотавшись. По мере того, как напитки начнут действовать, гости развеселятся и станут настоящими. В какой то веке они не будут прикидываться мое погребение закончится фантастическим весельем позже встречаясь все будут говорить помнишь похороны надежды осиповны еще бы я в жизни столько не смеялся вообще-то если уж кто и должен грустить так это я на небесах я даже не смогу принять участие в празднике в этот момент, Я ждал от матери волшебного слова, талисмана, который станет мне в жизни защитой, чего-то вроде Сизама, отвечающего на все мои вопросы. «Скажись мне что-то, что поможет мне в жизни». Мать посмотрела мне в глаза и сказала, «Во-первых, никогда не склоняй головы, не унижайся, гнись». «Но не ломайся», — произнесла она с усталой улыбкой. «И еще. Не теряй бдительности. Дьявол всегда подстерегает у порога. И, наконец, открой свое сердце». Таковы были ее последние исторические слова. «Я хотела вас попросить об одной милости, матушка. Слушаю тебя, Саша». Я хотел бы обратиться к вам на «ты» и назвать тебя мамой. Мы упали в объятия друг друга. Я коснулся поцелуемой лба моей матери, вдохнул только ей присущий запах и вышел на цыпочках, чтобы не потревожить ее вечный сон. Александр любил читать и перечитывать греческих и латинских авторов, размышлявших над Великим Уходом. Его особенно завораживала знаменитая поэтичная речь «Босюэ», прозвучавшая под куполом собора Сен-Дени на похоронах Генриеты Английской, невестки Людовика IV. «Взгляните же, господа, на великих мира сего, перед которыми мы ничтожны. Мадам отходит». «Мадам отошла!» Ему так хотелось бы почтить свою мать с настолько же мощной и впечатляющей речью. В тот вечер он вернулся домой в отчаянии и печали. Он пересказал мне свою странную последнюю беседу с матерью. Зачем нужно было это финальное противостояние? Конечно, оно лишний раз выявило всю мощь и воинственность этих двух исключительных характеров, и тем не менее поведение Александра могло показаться неуместным, а то и неуважительным. Кто может представить себе сына, желающего свести счеты у изголовья умирающей матери? А на самом деле следовало понимать, что он преподнес ей лучший дар за всю ее жизнь. Она, всегда отличавшаяся неукротимой энергией, она, так любившая обличительные тирады и вызовы своему красноречию, благодаря Александру в этой заключительной сцене она вновь обрела дерзкую жизненность. Она вновь жила, напрягая все силы в прощальном порыве. Она останется для него примером. Женщина с гордо вытянутой шеей, для которой несгибаемость всегда была жизненным крядом.